Глава 17. Настала ночь. В библиотеке погасили свет. Единственная лампа горела над столом д ж и л Двое ее помощников уже ушли. Один по церковным делам, а второй за сандвичами и стаканом молока для д ж и л Джилл отодвинула в сторону стопку бумаг, записи над которыми она работала, и, откинувшись на спинку стула, закинула руки за голову. Посидела так, потом руками обняла плечи и поежилась. «Где же это может быть и как это может быть?» – думала она. Что это за места такие, за пределами времени и пространства? Она всеми силами пыталась сконцентрировать свои познания о подобных вещах, но ей было совершенно не от чего толкнуться, н и за что ухватиться. А в здешних записях не было ничего такого, что могло бы облегчить эту задачу. Одно было ясно. Иногда роботы отправлялись в путешествие за пределы пространственно-временного континуума на кораблях собственной конструкции, приводимых в движение энергии мысли, силой разума. Она не была в этом уверена, но из записей следовало именно это. «Боже мой!» — покачала головой д ж «Ну и л н у и у г о р а з д д е л о же меня влезть во все это. И как только я позволила, чтобы меня в это втянули». Теперь было ясно. Она ни за что не сможет отказаться от этой работы, не захлопнет раскрытую на середине книгу. Она обязана узнать, а узнать надо было так много. А ведь Джейсон ее именно об этом предупреждал. Следовало прислушаться к его словам. «Ты втянешься», — говорил он, — «и не сможешь оторваться». Работала она настолько добросовестно, что даже неутомимые помощники пытались отговорить ее от такой скрупулезности. Один из роботов посоветовал ей прочитать все записи от начала до конца, не углубляясь в мелочи. Но она была убеждена, что б е з этих самых мелочей ей не удастся составить общую картину. «Подходит ли для таких мест п о н я т и я г д е и «когда»?» – думала д ж и л «Может, там другое «где» и «когда»?» «Нет, это неправильно. Это за пределами разума, за границей понимания». «Может быть, — г а д а л от ж и л эти места где-то в районе з а в и х р е н и я магнитных бурь, и там обитают небиологические существа, не только живые, но и разумные, хотя даже представить себе такой разум было просто невозможно». «Невозможно», — твердила она себе, но вынуждена была признать, что такие формы жизни существовали и в пределах знакомых пространственно-временных понятий, как бы непостижимо ни было само их существование для человеческого понимания. «Внутри пространства времени», — рассуждала д ж и л Должны действовать физические законы, такие, какие действуют в известной нам части Вселенной. Должны существовать энергия и материя, причин и с л е д с т в и я бытие и небытие. Но внутри этих параметров есть место для интеллекта и мышления, которые запросто могут идти на несколько шагов впереди биологического интеллекта и биологического мышления. Это можно принять теоретически, но невозможно понять умом, представить воочию. Самое ужасное, что она никак не могла представить себе, Существование чего-либо за пределами пространства и времени. Страны нигде-никогда, которая могла преспокойно жить-поживать, не испытывая никакой нужды в пространственно-временных рамках, не повинуясь твердой руке физических законов, определяемых этими рамками. Мир, в котором царствует энергия мысли, р а з м е ш л и л а ж и л с т р о й догадки. Да ведь энергия, понятие которой тут никак не годится. И именно в такие миры порой отбывали роботы на своих кораблях, управляемых силой разума. путешествовали не только по обитаемой Вселенной, но даже трудно себе представить, где. Что до остальных моментов истории Ватикана, все выглядело довольно просто и было изложено во всех подробностях. Прибытие на харизму, первые дни освоения планеты, строительство самого Ватикана, разработка проекта и создание до сегодняшнего дня электронного папы, прибытие людей, начало работы в рамках поисковой программы, создание и усовершенствование новых типов роботов. Было такое впечатление, что роботы самым тщательным образом продумали все еще до того, как покинули Землю. И еще там, еще тогда они знали, что им нужно. Отдаленная планета, на которую вряд ли залетят случайные путешественники, где никто не будет им мешать осуществлять задуманное. Единственное условие – планета, которую они искали, должна быть пригодной и для жизни людей. Ведь сами роботы могли существовать практически на любой планете. И если бы не люди, им было бы намного проще отыскать базу для своей деятельности. Но роботы и не помышляли приниматься за осуществление проекта без помощи людей. Прямых указаний на это д ж и л в записях не обнаруживала, но верила, что роботы не представляли своей работы без людей. Проверенное веками сотрудничество, партнерство с людьми существовало до сих пор, а в те далекие дни, когда Ватикан только-только зарождался, оно было и того прочнее. А вот сколько у роботов было кораблей, на которых они прибыли, и как они раздобыли на земле оборудование для них, этого в записях д ж и л не нашла. По самой точной ее оценке, кораблей должно было быть не больше трех. Было сделано несколько челночных рейсов на Землю и обратно. Последним из них доставили материалы и оборудование, еще не собранные ко времени первой посадки. Последним рейсом прибыли и люди, чьи потомки до сих пор жили на планете. Впоследствии корабли были разобраны на части и использованы в качестве утиль сырья. Но когда это сделали, было неясно. Скорее всего, предположила д ж и л не раньше, чем были построены новые корабли, управляемые разумом, если они действительно были таковыми. На первый взгляд могло показаться, что роботы сделали гораздо больше, чем можно было успеть за тысячу лет. Могло показаться, если забыть о том, что роботы не нуждаются ни в отдыхе, ни в сне. Они могли работать круглые сутки напролет в течение недель, месяцев, лет. Они никогда и ничем не болели. и не нужны были ни отпуска, ни развлечения. Им не нужно было терять время на еду и перекуры. А создание роботов нового поколения и их модернизация – это же было намного проще, чем эволюция биологических форм жизни. Естественно, биологическая эволюция – это смерть старых поколений и рождение новых, необходимость генетических мутаций в процессе длительного медленного процесса адаптации. А роботам для появления новых видов нужно только разработать новые модели и механизмы и воплотить то, что существовало на чертежах. За спиной Джилл послышались шаги. Она обернулась. Это был Аза с молоком и сэндвичами. Он аккуратно поставил поднос на стол и бесшумно отошел в сторону. «Чем еще я могу помочь вам, мисс?» «Ничего не нужно», — улыбнулась д ж и л о т д о х н и посиди со мной, поболтаем». «Я не нуждаюсь в отдыхе», — возразил робот. «И сидеть мне вовсе не обязательно». «Но в этом же нет ничего противозаконного». «Противозаконного нет, мисс. Даже кардиналы сидят», — убеждала она робота. «Когда его преосвященство Феодосии навещает меня», Он всегда садится на эту табуретку и разговаривает со мной. «Если желаете», — сказал а з а и опустился на табуретку. Джил взяла с подноса сандвич и откусила кусочек. Сандвич был с необычайно вкусным ростбифом. Отхлебнув молока, она спросила. а а з а ты не мог бы рассказать мне о себе? Ты появился на Земле?» «Нет, мисс, не на Земле». «Значит, здесь?» «Да, здесь. Я робот третьего поколения». «Понятно. И сколько же здесь может быть поколений?» «Трудно сказать. Это как считать, мисс». Кто говорит пять, а кто и все семь. Так много? Так много. Может и больше. А ты бывал когда-нибудь в тех местах, в которые находились слушатели? Дважды, мисс. Я совершил два путешествия. А за пределами пространства и времени бывал? Один раз. А ты не мог бы мне рассказать, на что это похоже? Не могу, мисс. Невозможно рассказать. Просто другое место. Совсем не так, как здесь.